Глава двадцать вторая. Под зеленым небом. Рассказ Кирина. Дрейки медленно кружили вокруг нас, то приближаясь, то отдаляясь. — Они ждут, когда мы побежим? — нервно спросил Турвишар. — Может быть, — ответил Терает. — Но есть еще одна возможность. Он повысил голос и выкрикнул приветствие на языке триссов. После минутного молчания ему ответили их голоса. «Не нападай на них», — шепнул я Джанель. «С чего бы мне?» — начала она и напряглась, когда полдюжины трисов вошли в круг света, отбрасываемый костром. «Ох, трисы выглядели почти как люди, если не считать, что они покрыты змеиной чешуей, и у них змеиные головы. Я всегда считал, что вариации их облика, скорее всего, чисто косметические. «Я не знал, что в Маноле живут трисы», — сказал я Тароэту, — стараясь, чтобы мой голос звучал легко и непринужденно. — Ты что, шутишь? Все трисы живут в Маноле. Как ты думаешь, куда они отправились после того, как Куур выгнал их из Харвеша? Тараэт сказал трисам что-то еще. Что-то такое, что я понял достаточно хорошо, чтобы принять завежливое предисловие. Среди Черного Братства было много трисов, так как трисы перешли от поклонения своему богу королю Инису к поклонению богу, ответственному за его уничтожение — Таэне. В этом был какой-то странный смысл. Как бы то ни было, Тароэд и Триса еще некоторое время о чем-то разговаривали. Тем временем Турвишар попытался скормить мясо крокодила Дрейку, который, осторожно, как дикая кошка, крался вперед. Турвишар даже не потерял при этом руки, что, надо сказать, весьма впечатляюще. Тароэд встал, напряжение спало Трис шагнул вперед и похлопал Тороэта по плечу. — Это Сизин, — объяснил нам Тороэд, — двоюродный брат Сзара. Он слышал о нас. Чтобы подчеркнуть это, Трис, о котором шла речь, широко улыбнулся мне, раскрыл объятие и провозгласил. «Слиголто — Слиголто! Я застонал, а Тороэд рассмеялся. Джанель наклонилась к Турвишару. — Что он только что сказал? — Мартышка? — неуверенно предложил Турвишар. — По-видимому, в Маноле нашли мартышку золотистым мехом. Я ущипнул себя за переносицу. Один из моих инструкторов по оружию, Зар, дал мне это прозвище. Я думал, что избавился от него, когда взорвал остров, на котором жил в то время. Тараэт усмехнулся. — Это был не ты. Не приписывай себе вспыльчивость старика. У Джанель загорелись глаза. — Мартышка? Они называют тебя мартышкой? Это намного лучше, чем плут. Любой ведь может вступить в этот клуб и называть себя мартышкой. Я серьезно посмотрел на нее. — Нет. троэд хлопнул меня по плечу. — Давай, мартышка. Они предложили отвезти нас в их деревню. Давай хоть сегодня выспимся в настоящих кроватях. Я не могу винить трисов в их гостеприимстве. Деревня оказалась довольно большой, почти как целый город где угодно в Кууре. Глубоко в джунглях дома обычно стояли на сваях, спасаясь от наводнений. Здесь же, на опушке, все располагалось на уровне земли. Трисы предпочитали дневной свет, поэтому большинство горожан спали, когда охотники вместе с нами вернулись домой. Из окон выглянуло несколько голов. Внезапно одна из дверей распахнулась, и наружу выбежал крошечный трис и обхватил ногу охотника, вызвав смех окружающих. Я никогда раньше не видел ребенка-триса. Ни у кого из трисов на Инистхане не было семей, так что я встречал только взрослых. Я не мог бы определить пол ребенка, впрочем, как и пол взрослых трисов. В любом случае, ребенок был очарователен. Трисы принесли крокодила Тараэта, а также другую дичь, пойманную с помощью дрейков. Поскольку было уже поздно, здороваться мы ни с кем не стали. Трисы показали нам комнату с четырьмя покрытыми тростником деревянными кроватями. Стоило мне лечь на кровати, я тут же уснул и не просыпался всю ночь. На следующее утро нас угостили великолепным завтраком из яиц диких птиц и мяса крокодила, а также кофе и дрожжевым хлебом под названием шорва, который я полюбил за время своего пребывания на острове Инистхана. Мы знали, что нам нужно спешить. Но Торвишар настоял, что нам необходимо время, чтобы оправиться после произошедшего с нами испытания. Никто не стал спорить. Весь день я ловил себя на том, что благодарен трисам за их щедрость. Они обеспечили нас едой, ванной и одеждой. Кто-то одолжил мне достаточно острую бритву. Тараэт, обладавший среди трисов почти священным статусом, объяснил всю срочность наших поисков. И все же я уверен, что они помогли бы нам, даже если бы никогда не слышали о Таэне. Трисы были щедрым народом. Конечно, их одежду можно было счесть за доспехи, Это была многослойная жесткая кожа и специально высушенные листья, обработанные до твердости железа. Триссы делали одежду из отдельных кусков, которые они зашнуровывали или связывали, так что никакого пошива не требовалось. Их оружие также было весьма специфичным, поскольку триссы использовали изогнутые мечи, сделанные словно в хоровешанском стиле. Примечание. Подозреваю, что все с точностью до наобороты именно хоровешцы — используют изогнутые мечи, выкованные в трисском стиле. Также у них всегда были кинжалы. Я как раз собирал сумку, когда вдруг услышал, как тароэт издал сдавленный звук. Я поднял голову, чтобы посмотреть, в чем заключалась проблема. Проблема была в Джанель. О, боги! Неужели все проблемы всегда будут заключаться в ней? Трисы дали ей типичную трисскую одежду, которую она надела так, чтобы та удовлетворяла ее требованиям приличия. А поэтому о райсиге и змеиной коже она завязала как можно туже, чтобы имитировать жарадский лиф, прочные сапоги и облегающий кожаный кеф. Большинство трисов носили юбку до колен или набедренную повязку с разрезами, но ей каким-то образом удалось найти брюки. Даже несмотря на то, что прошло много времени с тех пор, как она ездила верхом, это, должно быть, ее просто убивало. И неизвестно, когда такая возможность еще представится снова, она по-прежнему стремилась носить наряд, подходящий для верховой езды. На всякий случай. Вдобавок она убедила наших хозяев подарить ей украшения, понятия не имея, как она это сделала, вырезанные из крокодильных зубов и разнообразных раковин. Все эти украшения она вплела в свой лаевос. На запястьях у нее появилось огромное количество браслетов, на шее разноцветные шнурки. Джарадские жеребцы выражали свою мужественность, нося украшения и украшая тело. Сомневаюсь, что мне или Тараэту это показалось очень уж мужественным. Оба мы уставились на нее. Самое смешное, что ее одежда в пустоши была гораздо более откровенной, и это довольно отвлекало, хотя с этим прекрасно справлялись и голые ноги Тараэта. Вспомнив вдруг, что Тараэт солгал мне про Джанель, я вдруг понял, что хочу быть совершенно безжалостным. Он знал ее много лет, прежде чем я с ней встретился. Знал, ухаживал за ней и ни разу не намекнул, что знает нас обоих. Даже несмотря на то, что эти проклятые пророчества оговорили о том, что мы с Джанель должны быть вместе. Даже несмотря на то, что он знал, что мы связаны в прошлых жизнях. Хотя он знал, что Ксалторат выследил меня и поместил в мой мозг воспоминания о Джанель, и сделал это по причинам, который я до сих пор не мог понять. Я подошел к Тараэту и похлопал его по плечу точно так же, как Ване из Манола сделал это прошлой ночью. «Помнишь, что ты сказал мне четыре года назад?» Тараэт оторвал взгляд от Джанель. «Возможно, тебе придется чуть-чуть конкретизировать». Я улыбнулся. «Четыре года назад на Инистхане. Я чувствовал, что влюблен в женщину, которая очень похожа на ту, что сейчас стоит вон там». ты дал мне мудрый совет. Помнишь, что ты мне тогда сказал?» Тараэт прищурился. Я не мог сказать, вспомнил ли он свои слова или понял, что я заманиваю его в ловушку. И настроение у меня было настолько ужасным, что иначе как ловушкой это и нельзя было назвать. Я наклонился к уху Тараэта и прошептал. «Она не для тебя». А потом я ушел.